Короткие рассказы для детей. История 342 Кто теснит бедного, тот хулит Творца его, Чтущий же его благотворит нуждающемуся. Книга притчей, 14 глава, 31 стих. Наступил вечер. Перед сном мама читает Йоргу рассказ. Стоял холодный декабрьский день. Уже темнело. По городу в разных направлениях торопливо шагали люди. Мамы, ведя за руки детей, торопились на рождественский рынок. На ярко освещенном многочисленными лампами рынке Были выставлены всевозможные куклы, деревянные звери, книги и другие игрушки. У каждого киоска стояли радостные дети, восторженно разглядывая яркие витрины. Одна мама со своим нарядно одетым сыном стояли поодаль. Мальчик ел пряник и с интересом наблюдал за окружающими. Его внимание привлек одиноко стоявший мальчик, одетый в легкую курточку. Он держал руки глубоко в карманах брюк и совсем продрог. Рядом с ним стояла пустая корзина. Вероятно, он что-то доставил в город. «Мама, а у меня есть еще один пряник. Можно я положу его бедному мальчику в корзину?» Спросил сын. «Положи. Подожди, мы ему сделаем еще один подарок». И она купила коробку игрушек, домик с приусадебными постройками и животными. «Вот, возьми коробку и пряник и положи тихонько мальчику в корзину, но так, чтобы он не заметил», сказала мама. Потом они отошли в сторону, наблюдая за ним. Мальчик постоял еще немного и хотел уже уходить, как вдруг заметил игрушки. С испуганным видом подошел он к ближайшему киоску. «Это не мои игрушки», — сказал он продавщице. «Я не знаю, как они попали ко мне». Продавщица, наблюдавшая эту сцену, успокоила его. «Не волнуйся». «Это добрые люди сделали тебе подарок». С сияющим лицом мальчик побежал домой. Улыбнувшись, продавщица обратилась к сделавшим бедному мальчику этот сюрприз. «Сколько радости подарили вы ему! Я знаю родителей этого мальчика. Это трудолюбивые люди. Но отец уже долгое время болеет, и не в состоянии прокормить семью. Поэтому дети должны бегать по городу, чтобы заработать на пропитание и не умереть с голоду. По дороге домой сын спросил маму. «Мама, мне как будто кто-то тихонько сказал, дай мальчику свой пряник. Кто это был?» Это был Дух Божий. Он напоминает нам, чтобы мы имели сострадание к бедным и нуждающимся. Помогая им, мы прославляем Бога, — ответила мама. Эти двое имели самую большую рождественскую радость от пережитого события. «Блаженнее давать, нежели принимать», — сказал Христос. Да, конечно, нам нравится получать подарки, но когда мы дарим что-то другим, получаем во много раз большую радость. У вас есть уже подарок для родителей? Какой? С -с -с, никому не говорите. Предвкушение радости – самая большая радость. Время перед Рождеством – таинственное, И загадочное время. Давайте будем молиться и благодарить Господа, что он всегда заботится о нуждающихся. Попросим его научить нас быть щедрыми и видеть нужды других.